Глава пятая. 15 февраля 1239 года. Москва. «Никак не могу понять», – тихо произнес Георгий скорее себе под нос, чем для окружающих во время очередной планерки штаба, – «почему монголы пошли на приступ? Они ведь не располагают подходящими бойцами. Где-нибудь на просторах империи Сунда, никаких вопросов. Там масса войск, понимающих, что нужно делать. А тут...» Смешно, если бы не было так обидно. Среди той толпы вояк сплошным потоком идут вчерашние половцы. Даже булгары, и те ушли на Волгу. Им туда ближе и проще. Размышлял он тихо, но все притихли. Задумались. Надо отметить, что на эти советы стали заглядывать и рыцари-дипломаты, так как они втянулись и стали воспринимать эту войну как свою, в какой-то мере. Ведь в их глазах... Христианский правитель отражает натиск какой-то дикой языческой орды. Да, подданные Георгия в их понимании были еретиками, но они прекрасно понимали, что язычники не станут разбираться ху-ис-ху, -ху, просто убьют всех, ибо наслышаны были об их художествах, не обольщаясь особенно. Поэтому в этой тишине прозвучал вопрос Рихарда. — А почему половцы не должны штурмовать? — Дети степи, — пожал плечами Георгий. Они вообще большую часть жизни проводят в степи и чувствуют себя в городах очень некомфортно. Полагаю, что если их потренировать, то вполне смогут. Другой вопрос, что вряд ли их кто-то тренировал. Времени на то не было. И места. А им самим такое без надобности. Они таким не интересуются. Как же они тогда города Рязани до Владимира брали? Мастера из далекой империи Сун, что служит монголам, ставили пороки. Все ломали стены на большом участке, а дети степи в этот пролом врывались всей толпой и задавливали числом. Большинство из них вчерашние общинники. Все, что они умеют хорошо, это верхом ездить до скот Воины из них никакие. Да и воинского имущества нет. Одно копье со щитом, сделанным на скорую руку. — А копья откуда? — Загон на охотой балуются, — ответил вместо князя Иван. Там без копья ничего не сделаешь. Но вы вблизи потом посмотрите. Не копья, а слезы. Много всякого мусора и обломков. Хороших наконечников нужно поискать. Но встречаются. Если они рушили иные стены, то почему же ваша стена выстояла? Удивился Рихард. Ведь она тоже деревянная. Верно. Деревянная, кивнул Валентин. Только устроена иначе. Здесь никто так не строит. У нас ведь за тыном стоит опорный сруб, забитый землей. Такое просто так не сковырнешь. Кроме того, мы используем нагель и скобы, дабы жестко скреплять и фиксировать бревна, как на кораблях, из-за чего при попадании камней бревна не играют, не прыгают. В той же Рязани до Владимира стены осыпались. Бревна целая, а стена рассыпалась из-за того, что деревяшки просто так лежат, придавленные своим весом. — Их после обстрела вполне можно собрать обратно, восстановить стену. Но кто же даст? — Я полагаю, — подал голос француз после слегка затянувшейся паузы, — язычники снова на приступ пойдут. — Я тоже так думаю, — хмуро кивнул Георгий. — Все мы слышали стук топоров. Там что-то страшнее лестниц будет. Долго уж возятся. Но кто их надоумил? — Тот, кто привык к таким воинам, — философски ответил Рихард. У них есть мастера из империи Сун. Если там воюют, практикуют приступы и осады, вполне возможно, что они подсказали. — Может быть, может быть, — покивал князь. — А до того не применяли, — продолжил Рихард, — ибо надобности не было. — Я плохо знаю о том, как шли бои на юге, в Хорезме, в Персии, в Индии. Возможно, и так, но мне кажется... Договорить князю не дали, потому что в дверь постучались. Князь кивнул Ивану, как сидящему ближе всех ко входу. Тот подорвался и открыл ее. Там стоял дежурный. Что случилось? Шара передали тревогу. Весь оперативный штаб спокойно и организованно покинул помещение, направившись выяснять причину внезапного беспокойства. Вряд ли наблюдатель стал бы волноваться из-за какой-то мелочи. Монголы приступили к новому штурму. Наверное, за столько дней они вполне могли провести в обход по берегу обоз и уйти на юг, но дерзкая крепость открыто бросила вызов, слишком нагло. Субэдэй не мог просто так все бросить и уйти. Сначала взыграли эмоции, ведь Берке все рассказал. Какой-то малый вождь повел себя не так, как должно, а потом, после первого неудачного штурма, он вдруг осознал, что просто не может уйти. Слишком много было странностей в поведении князя. Почему? И из-за чего ему так себя вести? Он ведь не самоубийца. А значит, что? Правильно. Значит, он что-то задумал. Поняв все, что удалось узнать у советников, он сильно напрягся. Оказалось, что Георгий находился в весьма теплых отношениях с князем Киевским и галецко -Волынским. И если первый мало что стоил, то второй серьезная сила. Может быть, он ждет их, или, может быть, они уже подошли и ждут, чтобы соединиться с Георгием, или еще что. Вариантов, оказывалось, очень много. бросить осаду просто так он не мог, не оставить много войск тоже. Ведь в том случае князь начнет его преследовать. Да, угроза невеликая, но что скажет великий хан, узнав, что два тумена бежали от нескольких сотен, а злые языки всегда найдутся. он в этом не сомневался. И если же его опасения окажутся верны, и Георгий сможет объединиться со своими союзниками, то рано или поздно придется сразиться. Сколько их придет, кто знает. Но князь совершенно точно знал об огромном обозе с уловом. А значит, что? Верно. Он мог своими предположениями поделиться с другими князьями. Хм, на такой бочонок меда легко слетится вся оставшаяся Русь. Новгородцев, допустим, свяжет Самхан, а Смоленск, Чернигов, Киев, Полоц, Галич — это тысячи-две дружинников. Вместе с войсками самого Георгия сила немалая, а у него мясо, они устоят. Вот примерно такие мысли в голове с УБД и крутились, раз за разом, круг за кругом, изматывая досаждая. Он потерял сон и аппетит, почернел лицом. но никаких иных идей, кроме как взять городок любой ценой, он не мог придумать. Даже союзники и советники с ним соглашались. Очень странно повел себя Георгий. Впрочем, просто стоять под стенами города он тоже не мог. Скоро ледоход, не успеет уйти до него в степь, все, конец. С таким табором в лесах по весенней распутице смерть. Именно поэтому, потратив несколько дней на подготовку СУБД решил пойти на новый приступ, но не с утра, нет. Он уже отметил, что руководит крепостью человек, прекрасно понимающий, чем грозит проспать утренний штурм. А вот вечером, ближе к сумеркам, никто не ожидает атаки. Так не принято. И он так поступит. Хоть какая-то неожиданность будет на его стороне. Учтя опыт прошлого штурма... Войска приближались к крепости, укрывшись за могучими осадными щитами, грубо сделанными, весьма убогими, но мало кого интересовал аспект изящества и красоты. Главное, чтобы стрелу до да болт держали. Причем по бокам тоже имели щитки. Гостиницы с башен были очень болезненны. Весело такая конструкция изрядно передвигалась очень медленно. Ну да ничего. Главное, что войска подойдут к стенам без чудовищных потерь и полной деморализации. Тараны тоже стали другими. Китайские инженеры задействовали телеги из контуров защиты подола, соорудив на их основе эдакие кибитки с раскидистой крышей, а под ней таран на подвесе и люди, приводящие в движение всю телегу, и таких имелось пять штук. Так и двинулись, поспешая, насколько это получалось. потому как что щиты, что таранные повозки тащить оказалось весьма непросто, тяжелое. Застучавшие было перезвоны, стрелы болтов быстро успокоились. Осажденные поняли бесполезность этой затеи. Даже болты хоть и били знатно, но все одно застревали в толстой древесине Разве что батарея требуше работала, сосредоточившись на обстреле колонны таранных повозок. Но то не стационарный объект, попасть не так просто. Хотя потери пошли. Осколки кирпича нет, нет, да и цепляли кого-то из бойцов противника за ногу, выбивая седла. Субэдэй был доволен. Неужели удалось? Его войскам главное ворваться, а дальше дело техники. Столь подавляющее численное превосходство — это сила. Тем более, что половецких дружинников он пока еще не отправлял на штурм. Берег. Вряд ли там, внутри крепости, будет все просто. Да и вообще, появись неожиданный враг. Именно эта тысяча может спасти положение от полного и позорного разгрома. Но вот до крепостной стены осталось шагов 30-40 для первой линии осадных щитов. Их ожидал весьма непростой спуск в сухой ров. Разумеется, в таком деле без ошибок не обойдется. Строй сломался, щиты толком не прикрывали. Но обороняющиеся почему-то не стреляли, хотя полководец сам видел несколько удобных моментов. — Прозевали? — Раньше не зевали. Субэда и напрягся. И это состояние очень хорошо поняли вполне улыбающиеся командиры, окружающие его. «Что — Что? — настороженно спросил Берке, смотря на то, как лицо прославленного полководца покрывается складками морщин и сереет буквально на глазах. — Он что-то задумал. После долгой паузы снизошел до объяснения старик. — И в этот самый момент... Из бойницкой крепости с хопом полетели импровизированные коктейли Молотова. Волна за волной. Не прошло и минуты, как во рву перед стеной разлилось натуральное море огня. А люди, попавшие в этот кошмар, взревели нечеловеческими голосами. Сухой ров был открыт таким образом, что внутренний скат был умеренно крутым. Градусов тридцать. Немного, однако, лестницу поставить уже непросто. Да и сама стена... одна рва удалена изрядно. Поэтому ревущее пламя хоть и стояло сразу перед деревянной стеной, но не угрожало ей никак. Ведь горючая жидкость прогорит намного быстрее, чем задымятся бревна, хотя войска противника это не сильно радовало. Эта ситуация вызвала у идущих следом рядов ступор. Не каждый день же перед тобой внезапно поднимается бушущее пламя. идти в него никому не хотелось. Совсем. В тот момент, когда наступление встало, Георгий дал отмашку и по щитам ударили лучники с арбалетчиками. Хм. Безрезультатно, конечно, но на психику это надавило не слабо Щиты попятились. Людям хватило ума не выскакивать дуриком из укрытий. Таких героев, по всей видимости, еще при первом штурме поубивало. А потом... Батарея Требюше стала работать залпами по таблицам, метая зажигательные снаряды. Мимо, разумеется, мимо. Попасть такой щит, тем более двигающийся, можно было только случайно. Но мгновенно вспыхивающая жидкость расплескивалась весьма устрашающе, кое-где попадая на людей щиты. Тут они и побежали. Страшно стало. А тут до выхода из зоны действия хотя бы арбалетов еще ползти и ползти. Многим может достаться. С таранами ситуация оказалась еще проще. Им просто под ноги кинули несколько коктейлей. Раз и все. Встали таранные повозки. Куда идти дальше? В стену огня? Субэдэй стоял с бледным лицом и с плотно сжатыми губами. Его штурм был отбит. Второй раз отбит. Причем легко. Играючи. а советники снова твердили какую то восторженную чушь ну и рассказывали о каком то там греческом огне и его возможностях что дескать на юге в морях с его помощью корабли жгут очень полезная информация так бы вырезал их да нельзя Полезная очень войной ведь еще не заканчивалось впереди столько боевв что мы будем делать хрипло поинтересовался берке спать невозмутимо ответил субоддей скоро ночь Ему очень хотелось спустить свою злобу на ком-то, но он не мог себе этого позволить. Столько неудач, как какой-то мелкий городишка смог создать столько проблем. Он повернулся к одному из своих советников. — Сколько в городе войск? — Мы точно не знаем, — попытался уйти от прямого ответа тот. — Сколько? — с нажимом произнес полководец. — От одной до полутора тысяч. Все в хороших доспехах, даже общинники, которых князь снаряжает за свой счет, это те, что с луками были. — Плохо, очень плохо, — отметил про себя Субыды, в очередной раз прослушав эту информацию. — Ничего нового. Ничего конкретного. — Одно хорошо, у него еще достаточно людей, чтобы защитники города не перешли в контратаку. Но уже завтра нужно озаботиться какими-нибудь укреплениями. Похоже на то, что они зарвались, дернув тигра за усы, а ведь он слышал тот рассказ двухлетней давности о страшном разгроме.